Он развел руки. Жидкое сине-желтое пламя, повинуясь своему господину, с ревом понеслось, набирая скорость к Тхаре. Миновав реку, оно помчалось, как разъяренное, бешено ревущая молния, оставляя за собой тысячи ярких искр. Огонь волшебника пролетел над растущей зеленой стеной, чуть задев ее край. Зеленое пламя всколыхнулось, и клочки его потянулись за желто-синим огнем волшебника, как дым за бегущим пламенем. Смертельная смесь с ревом унеслась к горизонту. Все стояли, замерев, и смотрели вслед огненному шару, пока последний отблеск не растаял вдали. Зед, бледный и усталый, повернулся к ним. Эбби схватил его за балахон. «Зед, прости меня, я не... Он прижал палец к ее губам, и она замолчала. «Тебя кое-кто ждет». Он показал кивком головы. Эбби обернулась. Возле кустов стоял Филипп, держа за руку Яну. Эбби чуть не задохнулась от счастья. Филипп улыбнулся знакомой улыбкой. Рядом с ним стоял отец Эбби и тоже, улыбаясь, одобрительно кивал дочери. эбби вытянув руки помчалась к ним яна сморщилась и спряталась за спину отца эбби упала на колени перед дочкой это мама сказал филипп яни просто у нее другая одежда эбби сообразила что яна испугалась красного кожаного платья которое было на ней и улыбнулась сквозь слезы мама закричала яна увидев ее улыбку эбби обняла дочку и почувствовала на плече ласковое прикосновение руки Филиппа. Поднявшись, Эбби обвела его рукой за талию. Другой рукой она продолжала обнимать дочь. Отец ласково потрепал ее по спине. Зет, Делора и мать-исповедница повели их на холм, где ждали остальные бывшие пленники. Там же стояли военные, главным образом офицеры, некоторых из которых Эбби узнала, и волшебник Томас. Среди освобожденных были жители кони Кроссинга, люди, которые не слишком жаловали Эбби, дочь колдуньи. Но это были ее земляки, ее соотечественники, люди, которых она хотела спасти. Зед положил руку Эбби на плечо. Эбби с внезапным ужасом заметила, что его волнистые каштановые кудри стали белее снега. И ей не понадобилось зеркало, чтобы понять, После соприкосновения с миром мертвых ее волосы стали такими же. «Это Абигайль, дочь Хельзы», – громко произнес волшебник, обращаясь к собравшимся. «Она пришла в Эйдендрил, чтобы заручиться моей помощью. Хотя сама она и не владеет магией, но благодаря ей вы обрели свободу. Она достаточно хорошо заботится о вас, чтобы решиться потребовать от меня спасти вам жизнь». Эбби посмотрела сначала на волшебника, потом на колдунью и мать-исповедницу. Мать-исповедница улыбнулась. Эбби подумала, что это бессердечно, учитывая, что дочку Зеда только что зарезали у них на глазах, и не заметила, как прошептала вслух эти слова. Улыбка матери-исповедницы стала еще шире. — Ты не помнишь? — наклонившись ближе, спросила она. — Забыла, как мы его называем? Эбби в полной растерянности от всего, что произошло, никак не могла сообразить, о чем она говорит. И когда Эбби прямо в этом призналась, мать-исповедница с колдуней поманили ее в сторону и повели за собой мимо могилы, где Эбби похоронила череп матери к ее дому. Мать-исповедница толкнула дверь спальни. Там, на кровати, уютно укрытая одеялом, по-прежнему мирно спала дочь Зеда. Эбби уставилась на нее, не веря своим глазам. «Лавкач», — напомнила мать-исповедница. «Я ведь говорила тебе, какое мы ему дали прозвище». «И не очень-то лесное», — буркнул Зед, входя в комнату следом за ними. «Но как?» — Эбби сжала пальцами виски. «Ничего не понимаю». Зед махнула рукой, и тут Эбби впервые заметила лежащее за дверью тело. Это был труп Мариски. «Когда ты показывала мне спальню, — объяснил Зет, — я оставил тут несколько ловушек, на случай, если кто-то придет сюда со злыми намерениями. И эта женщина погибла, потому что явилась сюда для того, чтобы унести мою дочь, пока она спит. «Ты хочешь сказать, что все это была лишь иллюзия?» — глупо переспросила Эбби. «Но ведь это жестоко. Как ты мог?» «Я — объект мести», — пояснил волшебник. «И я не хочу, чтобы моей дочери пришлось расплачиваться той же ценой, которую недавно заплатила ее мать. Поскольку заклинание убило эту женщину тогда, когда она пыталась причинить зло моей дочке, я смог создать иллюзию, что ей это удалось. Враги эту женщину знали и знали, что она служит анарго. Так что я лишь воплотил то, что они хотели увидеть, чтобы убедить их напугать и заставить бежать, бросив пленников. Я наложил на дочку заклятие кажущейся смерти, чтобы все решили, будто видели, как ее убивают. Таким образом, теперь противник считает, что дочка мертва, и у него нет причины охотиться за ней. Я сделал это, чтобы защитить ее от опасности в будущем. Колдунья сердито глянула на него. «Будь на твоем месте кто-то другой, Зедикус, я позаботилась бы, чтобы ты предстал перед судом за такое заклинание, как заклятие кажущейся смерти». И тут же она заулыбалась. «Отличная работа, волшебник первого ранга». Офицеры дружно выразили желание узнать, что происходит. «Сегодня не будет битвы», — сообщил им Зед. «Я покончил с войной». Раздались восторженные крики. Эбби подумала, что не будь Зет волшебником первого ранга, его бы принялись качать. Никто так не радуется миру, как те, чья работа заключается в том, чтобы сражаться за него.